Флэк вошел и, не обращая никакого внимания на Пейну, засыпал в конец измученного принца вопросами. Нашли какие-нибудь следы отравителя? Неужели это заговор? Сам он думает, что убийство совершил одиночка, скорее всего, сумасшедший. Флэк сказал, что провел все утро перед волшебным кристаллом, но тот оставался темным. Но ничего, он может не только заглядывать в кристалл. Он сделает все, что прикажет принц, осмотрит каждый угол. Мы позвали тебя не за тем, чтобы слушать, как ты болтаешь, словно обе головы твоего попугая вместе взятые. Холодно сказал Пейна. Он не любил Флега. Чародей слишком часто лез не в свое дело. Он может быть полезным в определении ядов, но не более. Питер не позволит ему распускаться, когда станет королем. Машинально подумал Пейна и тут же одернул себя. Шансы Питера стать королем стремительно таяли. «Да, наверное», — Флэк по-прежнему смотрел на Питера. «Так зачем меня позвали, мой король?» «Не называй его так», — взорвался Пейна. Флэк сделал удивленное лицо, но сразу понял, что это значит, и порадовался. Червь сомнения проложил путь к ледяному сердцу главного судьи. «Отлично!» Питер отвернулся к окну, и стал смотреть на город, пытаясь справиться с волнением. Он сжал пальцы так, что побелели костяшки. «Видишь эту коробку на столе?» — спросил Пейна. «Да, господин судья». Флэк постарался придать голосу безразличия. «Там пакет, который медленно тлеет. В нем что-то вроде песка. Я хочу, чтобы ты незамедлительно определил, что это за вещество». Только не касайся его руками. Похоже, именно оно стало причиной смерти короля Роланда. Флэк выглядел обеспокоенным, но чувствовал себя великолепно. Он обожал играть. Подняв пакет щипчиками, чародей заглянул в него. «Мне нужен кусок обсидиана», сказал он, «и побыстрее». «Возьмите у меня в столе» произнес Питер отстраненно. Этот кусок оказался не таким большим, как у Флега, зато толстым. Чародей рассмотрел его на свет. В сердце у него маленький человечек плясал и кувыркался через голову. Этот камень не очень походил на тот, что был у него, только сколот с одной стороны. Боги явно благосклонны к нему. «Я уронил его год или два назад», мрачно пояснил Питер, не подозревая, что только что заложил еще один камень в стену своей тюрьмы. Эта половина упала на ковер, а другая ударилась о камни и разлетелась на тысячу кусков. Обсидиан ведь очень хрупкий. «В самом деле?» — удивился Флэк, «Я слышал об этом, но никогда не видел такого камня». Он положил обсидиан на стол, раскрыл пакеты и вытряхнул на камень зернышки песка. С поверхности обсидиана мгновенно начали подниматься струйки дыма. Все присутствующие увидели, что каждое зерно медленно вдавливается в самый твердый в мире камень. Стражники начали тревожно перешептываться. «Тише!» — рявкнул на них Пейна. Стражники застыли с лицами белыми от ужаса. Все происходящее казалось им наваждением. «Похоже, я знаю, что это за зерна и как проверить мою догадку», — сказал Флэк. «Но если я прав, проверять надо как можно быстрее». «Почему?» — спросил Пейна. «Мне кажется, это драконий песок. У меня он когда-то был, но, к сожалению, исчез, прежде чем я успел изучить его как следует». «Видимо, его украли». Флэк не упустил того, как взгляд Пейны метнулся к Питеру. «С тех пор я беспокоился об этом», — продолжал он. «Это один из самых смертоносных ядов. Я не мог испытать его свойства и поэтому сомневался, но теперь вижу». Он указал на обсидиан. Каждая из трех песчинок углубилась уже более чем на дюйм из отверстий вился дым, как из миниатюрных кратеров вулкана. Флэк прикинул, что половина толщины камня уже пройдена. «Эти три частицы быстро разъели самый твердый из известных нам камней», — заключил он. «Драконий песок известен тем, что разъедает все, и он вызывает сильный жар. поди сюда!» Он подозвал одного из стражников которого явно не очень обрадовал такой выбор. «Дотронься до камня!» Стражник нерешительно потянулся к обсидиану, и Флэк быстро добавил. «Только до края! Не вздумай лезть рукой в отверстие!» Стражник с криком отдернул руку и сунул палец в рот, но Пейна успел заметить сильный ожог. «Обсидиан очень слабо проводит тепло», — сказал Флэк. Но этот камень горячий, как печка, и все из-за трех крупиц песка. «Дотроньтесь до стола принца, господин судья!» Пейна повиновался. Дерево было горячим, скоро оно начало обугливаться. «Поэтому нужно действовать быстро», — сказал Флэк. «Скоро стол загорится. Если мы вдохнем дым, во всяком случае, если то, что я слышал верно...» «Все мы умрем в муках, но для верности можно провести еще один опыт». Стражники побледнели еще сильнее. «Ладно», — сказал Пейна, — «только быстрее». Его неприязнь к Флегу еще увеличилась, но если раньше он считал его ничтожеством, то теперь от этого человека зависела его жизнь. «Нужно налить в ведро воды», — Теперь Флэк говорил чуть быстрее. Его темные глаза блестели. Стражники и Пейна смотрели на черные дырки в обсидиане, как кролики на удава. Сколько еще осталось до дерева? Никто не знал. Смотрел даже Питер, хотя выражение его лица по-прежнему было отсутствующим. Воды! Быстрее! заорал Флек на стражников. Нужно ведро или таз, или что-нибудь. Ну же! Стражники смотрели на Пейну. «Выполняйте!» Пейна старался не выказывать свой страх, но был испуган, и Флэк знал это. «Я опущу палец в воду и стряхну каплю воды в одно из этих отверстий», — снова заговорил чародей. «Если это драконий песок, вода тут же позеленеет». «А потом...» Хмуро спросил Пэйна. Стражник принес ведро и поставил его на стол. Потом я сделаю то же самое с остальными отверстиями. Флэк говорил спокойно, но его всегда бледные щеки горели. Вода не может остановить драконий песок, но она может его удержать. А почему просто не опустить камень в воду? — спросил один из стражников. Пэйна метнул на него свирепый взгляд, но Флэк любезно объяснил. — Потому что вода тут же испарится, и ты можешь тогда остаться здесь, если хочешь, и тушить пожар! Стражник замолчал. — Вода уже теплая, — заметил Флэк, опустив палец в ведро. — А ведь она только стоит на столе. Он осторожно стряхнул каплю воды в отверстие. «Смотрите внимательно!» Питеру в этот момент Флэк показался каким-то дешевым фокусником, но Пейна и стражники не отрывали взглядов от его руки. Капля повисла на пальце, на миг отразив всю комнату Питера, и упала вниз. Звук был такой, Будто на раскаленную сковородку положили кусок сала. Из отверстия вырвался столбик пара, но Пейна успел заметить вспышку зеленого пламени. В тот момент судьба Питера была решена. «Драконий песок! Клянусь богами!» — воскликнул Флэг. «Умоляю вас! Не дышите!» Андерс Пейна не был трусом, но тут испугался и он. Вот блеск зеленоватого света, ему привиделось какое-то немыслимое, невыразимое зло. Заливайте остальные, хрипло приказал он. Быстрее! Я же говорил. Голос Флега снова стал спокойным. Остановить его можно только одним способом, не очень приятным, но мы можем задержать его. Он также осторожно залил воду в два других отверстия. Все повторилось мгновенная зеленая вспышка и столб пара. Флэк, с помощью полотенец, извлеченных из шкафа, взял обсидиан и опустил его в ведро. Вода моментально окрасилась зловещей зеленью. Ну вот, опасность почти миновала, сказал Флэк и один из стражников с облегчением выдохнул. «Теперь пусть кто-нибудь из вас отнесет это ведро к большой помпе у великого древнего дуба. Там накачайте воды в бочку и опустите туда ведро, а бочку утопите в середине озера Джоана. Драконий песок может осушить озеро примерно за сто тысяч лет, но нам сейчас это не важно». Пейна помедлил, кусая губы, и наконец велел. «Ты, ты, ты, сделайте все, как он сказал!» Ведро унесли с такой осторожностью, будто в нем лежала бомба. Флэк изрядно потешался в душе. На самом деле удержать яд можно было и меньшим количеством жидкости, например, кубком вина. Но для бедного Питера такие мелочи уже не имеют значения. Когда стражники ушли, Пейна повернулся к Флегу. «Ты сказал, что драконий песок можно остановить только одним способом». «Да. Ученые говорят, что он умирает только после того, как сожжет дотла живое тело. Я хотел проверить это, но не успел. Яд у меня украли». «И на каком живом теле ты хотел проверить свой яд, чародей?» — спросил Пейна еле слышно. Флэк изумленно взглянул на него. «Конечно, на мыши, господин судья!»